Глава пятнадцатая. Граф Иван Михайлович был отставной министр и человек очень твердых убеждений. Убеждения графа Ивана Михайловича с молодых лет состояли в том, что как птица свойственно питаться червяками, быть одетой перьями и пухом и летать по воздуху, так и ему — Свойственно питаться дорогими кушаньями, приготовленными дорогими поварами, быть одетым в самую покойную и дорогую одежду, ездить на самых покойных и быстрых лошадях, и что поэтому это все должно быть для него готово. Кроме того, граф Иван Михайлович считал, что чем больше у него будет получения всякого рода денег из казны, и чем больше будет орденов, до да алмазных знаков, чего-то включительно. И чем чаще он будет видеться и говорить с высокопоставленными особами обоих полов, тем будет лучше.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 и по истечении сорока лет достиг поста министра. Главные качества графа Ивана Михайловича, посредством которых он достиг этого, состояли в том, что он, во-первых, умел понимать смысл написанных бумаг и законов, и, хотя и не складно, но умел составлять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 когда это нужно было, и когда это нужно было, мог быть со всеми не согласен. Поступая так, он старался только о том, чтобы был выдержан тон, и не было явного противоречия самому себе, к тому же,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 Не только все зависящие от него, а зависело от него очень много людей приближенных, но и все посторонние люди, и он сам были уверены, что он очень умный государственный человек. Но когда прошло известное время...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 что он был не только не особенно умный человек, но очень ограниченный и малообразованный, хотя и очень самоуверенный человек, который едва-едва поднимался в своих взглядах до уровня передовых статей консервативных газет. Оказалось, что в нем ничего не было отличающего его от других малообразованных самоуверенных чиновников, которые его вытеснили, и он сам понял это, но это нисколько не поколебало его убеждений в том, что он должен каждый год получать большое количество казенных денег и новые украшения для своего порядного наряда.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 Высоко ценимые им Всякий год новые права На нашивку новых голунов На свои плечи или панталоны И на поддевание под фраг Новых ленточек и маливых звездочек. Вследствие этого У графа Ивана Михайловича Были большие связи. Граф Иван Михайлович Выслушал Нехлюдова так, как он бывало выслушивал доклады правителя дел. И, выслушав, сказал, что он даст ему две записки. Одну к сенатору Вольфу, кассационного департамента. Говорят про него разное, но «данту лекан» — «сэта нон трэ сказал он.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 Если позовут на птикомитей в четверг, он может быть скажет. Получив обе записки от графа и записку к Мариет от тетушки, Нихлюдов тотчас же отправился по всем этим местам. Прежде всего он направился к Мариет.